Третья глава. Ехать с красавчиком в одной машине было клево. Дорога длилась примерно полчаса. Я понимала, что вот сейчас он уедет, и я больше его не увижу. Я смотрела то на дорогу с быстро меняющимися пейзажами, то на свои колени, прикрытые розовым платьем, то на него, но только боковым зрением, чтобы он не испугался. И вот дорога закончилась, сердце мое защемило тоской. Можно ли влюбиться в первого встречного за полчаса? Можно. Особенно, если он такой красавчик с такими руками. А еще и молчит. А значит, все остальное можно додумать и приписать к его образу без всяких препятствий. Всю дорогу я хотела дать ему свой телефон, но в конце концов передумала. Это было глупо. Да и не хотела я прямо так уж сильно навязываться первому встречному. Мне всегда не везло в любви, поэтому не стоило и начинать это заведомо проигрышное мероприятие. К тому же я не хотела менять свои воровские планы, задача которых была такая пожить хоть чуть-чуть по-человечески. Это здесь? спросила я, когда он остановил машину возле большого трехэтажного огромного дома, огороженного большим и красивым забором. Ты назвала именно этот адрес? Пожав плечами, сказал он. Ну да, пора вздохнула я. «Тогда до свидосик, сказала я, вложив в последнее слово всю свою боль расставания. Я легонько коснулась своей бледной рукой его загорелой руки, а потом резко одернула ее, как будто обжегшись. Это было нервное. «Вообще-то я из Великобритании, и у нас так принято прощаться», — хихикнула я, пытаясь оправдать свое действие. «Здорово», — сказал он без эмоций. «А говоришь вообще без акцента». «Я долго училась. Ладно, пока». Посмотрела я на него еще раз, чтобы оставить его образ себе на память. Я вышла из машины, и он вышел за мной. Мне показалось, что он хочет достать чемодан из багажника, и он действительно достал его и отдал мне. А потом я пошла к забору дома, и он пошел вслед за мной. «Я дальше сама», — сказала я, обернувшись и посмотрев на него. Он улыбнулся. Вообще-то я тут живу, сказал он, и меня тут же накрыло волной эмоционального возбуждения, в котором непонятно чего было больше страха или радости. Дом был просто шикарный, он был даже лучше, чем я могла себе представить. Я изначально направилась сюда, чтобы пожить хоть немного по-человечески, но в таком доме жить можно было только по-королевски. Мне не пришлось звонить Ундине, чтобы мне открыли дверь, потому что Архип набрал код из нескольких цифр, которые я не запомнил от волнения. А потом дверь огромная, тяжелая, отворилась сама собой, и мы вошли на территорию этой усадьбы. Вокруг дома было много цветов и деревьев. Весь дом буквально утопал в цветах, и все выглядело как в сказке. В саду работала женщина. Она была в синем рабочем костюме, больших оранжевых перчатках и с рыжей-рыжей копной кучерявых волос на голове. На вид ей было около 50 лет. Она была достаточно плотного телосложения и невысокого роста. Солнце играло в ее волосах, поэтому казалось, будто у нее на голове огонь. Увидев нас издали, она вопросительно посмотрела вначале на меня, а потом на Архипа. Я замерла, не понимая, кто она и что сейчас будет. Рядом с Архипом я могла думать только о нем. Он создавал помехи для моего мышления, потому что я пыталась понять его мысли обо мне. Я была растеряна и близка к провалу. Я даже от стресса забыла свое новое имя. Если бы эта женщина спросила сейчас, как меня зовут то я бы, как зомби, разбуженный посреди ночи, назвала бы свое настоящее имя и ответила на первых три билета по биологии. Но мне повезло, она сама назвала меня по имени. Мелиса? спросила она меня, вернув тем самым на грешную землю. Да, улыбнулась я. Мелиса Абран. Моя хорошая! ⁇ снимая перчатки, сказала женщина, чтобы поздороваться со мной за руку. «Мы с твоей мамой уже как сестры, хоть и познакомились совсем недавно на модном показе у Клементины. Она так много мне рассказывала о тебе, можно сказать, что только о тебе и говорила. Ты, извини, не могу обнять тебя, я работаю в саду, фарту грязный. Но эта странная работа в саду делает меня ближе к природе». Взяла она меня за руку и потрясла немного. «Ничего себе, для нее работа в саду — это разгрузка», — подумала я. «Это ж сколько надо иметь денег, чтобы считать такую работу экзотическим развлечением?» И, конечно, меня напугали слова о том, что она много обо мне говорила, потому что появились сомнения в том, смогу ли я соответствовать. Я же ничего о себе не знала. «Ой, мама так много говорит разного, такая выдумщица!» — подстраховалась я. «Очень рада знакомству», — вежливо сказала я, аккуратно изъяв свою руку из ее руки. Я тебе уже подготовила самую лучшую комнату на первом этаже, — продолжила Ундина. Но ты сама можешь выбрать любую. Свободные комнаты у нас есть на всех этажах. Сынок, — обратилась она уже к Архипу. Покажи Мелисе наш дом. Пусть выберет себе комнату, какая ей больше понравится. А я скоро к вам подойду. Когда мы вошли в дом, я ахнула. Один зал сменял другой, и все такое красивое. У них был даже лифт, чтобы подниматься не по лестнице. Особенно меня впечатлил маленький фонтан на первом этаже, отделанный мрамором и маленькими разноцветными камушками. Я чувствовала себя, как в музее искусств. Я вообще не понимала, как они тут живут, ведь так страшно разбить какую-нибудь вазочку. Вдруг она миллиард стоит? Я могла трогать и брать, что захочу, но не делала этого, чтобы не выглядеть в глазах архипа Дикариум. «А кем твои родители работают?» — хотела спросить я, но побоялась. Я боялась выдать себя, навлечь подозрения, ведь предполагалось, что я от своей матери должна это знать. Поэтому я вначале просто молча ходила по дому, а потом, чувствуя, что мне надо что-то сказать, выдала сакраментальное. «Ну что ж, неплохо, очень неплохо». От этого великолепия кружилась голова. Я чувствовала, что вот-вот упаду в обморок от осознания себя в этом пространстве. Чтобы не задохнуться от волнения, я выбрала себе розовую комнату на первом этаже, просто потому, что боялась смотреть, что у них там на втором и третьем. Архип был очень вежлив со мной, но ничего больше, он держал дистанцию. Он просто ходил и показывал, как гид, что у них вот такие-то комнаты, а в конце коридора уборная. Если повернуть направо, то там будет столовая, в которую в любой момент можно пойти и заказать, что хочется. Пятизвездочный отель? Я бы поставила 10 звезд, и то только потому, что нельзя поставить 100. Кроме того, у них на другой стороне дома, куда я еще не дошла, был бассейн, а наверху джакузи. Мне было грустно, что как девушка я не зацепила Архипа, но я надеялась растопить сердце этого красавчика. Ведь это Илза Далма могла не рассчитывать ни на что. А милисочки то можно, она из Великобритании, так что все по гамбургскому счету. Полуденное солнце утомило меня, но я не чувствовала усталости под воздействием адреналина. Я ничего с утра не ела, но не ощущала голода. Хотя к чувству голода я уже давно привыкла. У меня ведь никогда не было много денег на еду. Картошка есть, это был уже праздник. Я огляделась в комнате. Надо было распаковать вещи и разложить их по полочкам в красивый розовый шкаф. Но я медлила, еще не до конца освоившись в новой реальности. Я села на кровать и чуть-чуть попрыгала на ней, проверяя на прочность. Она была такая упругая, такая большая, совсем не как моя койка в общаге. На этой кровати поместились бы спокойно человек пять, но она была для одной меня. Кровать была убрана красивым постельным бельем. Я приоткрыла покрывало и увидела розовые простыни с нежным лавандовым ароматом. Кровать украшали множество разной величины подушечек в таком же стиле и цвете. На покрывале, которое тоже было розового цвета, был нарисован сказочный мир, в который хотелось окунуться с головой, просто нырнуть туда и все. Но и этот мир, реальный, который теперь был вокруг меня, тоже был не хуже. Я вспомнила, что в детстве у меня над кроватью висел гобелен. Там были изображены олени и речка, а через речку — дом. Он стоял вдалеке среди деревьев. И мне все время хотелось пожить в этом доме. Так, может, моя детская мечта осуществилась? Может, это и есть тот самый дом? Зависла я над этим вопросом. Может быть. Но эта реальность могла лопнуть, как мыльный пузырь, при любом моем неловком движении ведь предназначалась она не мне, а Милисе. От этой мысли я вздрогнула и посмотрела в окно через прозрачный тончайший розовый тюль. В окне я увидела, как к дому приближается Ундина со своей огненной копною волос. Я напряглась, понимая, что отдохнуть мне сейчас не удастся. Нужно было установить с ней контакт, а если не получится, то убегать огородами. Я боялась быть разоблаченной, Особенно после того, как познакомилась с Архипом. Мне почему-то казалось, что теперь мне есть что терять. Мелиса, Мелисочка, можно войти?» Постучала Ундина в мою комнату. «Ничего себе, она еще и стучится в мою комнату!» «Мою комнату!» Задумалась я, еще не веря в реальность происходящего. «Да-да», — сделала я голос понежнее потому что мне казалось, что именно так и должна разговаривать Милиса. Мне Милиса представлялась изнеженным, избалованным существом. И хоть она жила далеко от родителей, я чувствовала ее инфантилизм и ее капризность. Я пыталась копировать ее капризность и изнеженность одновременно. Это ж я выросла с установками «кушайте, что дают», и новое платье будет только следующим летом, и то, если из этого вырастешь. А у нее было все. Судя по тому, что ее отправили учиться в Великобританию на ничего не значащую профессию. Поэтому мне было сложно понять, как ее сыграть. И еще сложнее понять, убедительно ли я в этом образе, потому что я не видела себя со стороны. Дверь приоткрылась, и оттуда показалась ярко-рыжая голова Ундины, улыбчивая, довольная. От неловкости я немного качнулась из стороны в сторону, едва не отвесив ей реверанс. «Может быть, пообедаем?» — предложила она. «Что ты любишь?» Я подумала, что если сейчас назову самую простую еду, то попаду в просак. Откуда я знаю, что они там едят на обед в Великобритании? Я знала только, что они едят на завтрак из фразы «Ваша овсянка, сэр». «Нет-нет, благодарю, я не голодна». Еле выговорила я тонюсеньким голосочком, будто ангел, спустившийся с небес. «Ну, хватит тебе. У тебя и так прекрасная фигура, ты ничем ее не испортишь. Наш повар просто чудо. Он француз, а мы все гурманы, так что заказывай ему все, что хочешь». Напугала Унди на меня еще больше. Мне нужно было срочно ответить ей что-то втимачное. Вообще-то английский я слабо знала, в отличие от латыни, на которой могла изъясняться почти свободно, потому что мы ее учили в колледже. Но штука в том, что я прибыла не из Латинской Великобритании, поэтому «давайте дождемся five o'clock», — сказала я и загадочно улыбнулась, показав свое единственное знание о Великобритании, которое хранила со времен средней школы. «Как здорово!» — восторженно сказала Ундина. «К этому времени как раз приедет моя приятельница Эльга», «Но ты не бойся, я ее предупрежу, чтобы она нашей общей подруге Грети ничего о тебе не говорила», — подмигнула она мне. «Я боялась».